Глава шестая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. Состояние образованности в России во второе семилетие царствования Елизаветы, 1749-1755 годы. В 1753 году в Москве появилось предписание тамошнего архиерея Платона Малиновского, которое может дать нам понятие об образованности учителей народной нравственности, об образованности духовенства. «Нам известно учинилось, — говорит Платон, — что епархии наши при церквах священно- и церковнослужители, как в давних, так и в недавних летах произведенные, надлежащего им по их должности учения, — которые им предпосвящением по букварю и особливо изданной тетрадке от экзаменаторов преподается, ничего не знают, ибо посвящение своем совсем оное забывают, умышленно никакого родения о содержании того в памяти не прилагая. Понеже по правилам, святым отец священникам, вышеписанное учение — не то, самим должно знать, но и паствы своей людей еженедельно оному обучать. Но каким образом им обучать тому, чему они сами ничего не умеют? Что чинят они совсем бессовестно, не страшась суда Божия? Архиерей требует, чтоб священники по воскресеньям и праздникам непременно преподавали прихожанам по букварю, и по особо изданной тетрадке сущность христианского учения, грозя в противном случае отрешением от мест. Розанова история Московского епархиального управления Розанов история, часть вторая книга первая страница 64-66 Этим требованием... Должно было ограничиться относительно большинства духовенства, состоявшего из лиц, не знавших школы. От меньшинства ученых-священников требовалось, чтобы они говорили проповеди, предики, назначавшиеся, как видно, и для особого рода слушателей, потому что в рапортах нужно было означать, говорена ли была проповедь в установленные дни. и кто из знатных прихожан был при слушании проповеди. Требования эти от неученого большинства и ученого меньшинства духовных лиц были выставлены еще при Петре Великом, и после него повторяет их каждый достойный архиерей, каким был Платон Малиновский, жалуясь на их неисполнение. Главную помехою в их исполнении была... Печальная обстановка духовных лиц, борьба с нуждою, поглощавшая все внимание и заставлявшая забывать его то, чему выучился в школе или у экзаменатора. При Елизавете духовенство было освобождено от полицейских повинностей, отхождение на караулы к рогаткам, на дежурство в съезжие дома на пожары. но на нем лежали еще разные пошлины и дани, не говоря об издержках при постановлении. при таких тягостях доходы были недостаточно для человека обязанного рано обзаводиться семейством. пётр великий принял самые действительные меры для поднятия материального благосостояния белого духовенства, постановив чтоб количество духовенства не превышало средств прихода для его содержания. и постановив, чтобы духовенство не было обязано покупать себе дома которые должны покупаться на церковные деньги. Но, подобно многим другим постановлениям Петра, и эти постановления потеряли силу после его смерти. Указы, однако, оставались, и потому всякий благонамеренный архиерей мог восстановить их силу. Так и поступал в описываемое время уже упомянутый прежде московский архиепископ Платон Малиновский. Он строго наблюдал за исполнением Петровского указа о домах и не позволял определяться на духовные места сверх штата. Там же страницы 47 и 143. Но так как в других епархиях того не наблюдалось, а прежде не наблюдалось и в Московской, то оставалось всегда известное количество священников, которые преимущественно стекались в Москву. Здесь они становились на Спасском крестце, между Спасскими воротами и Покровским собором, и нанимались отправлять церковную службу. В XIX веке, Еще рассказывали, старики как попы стояли на крестце с калачом в руках, и когда нанимавший их служитель обедню давал мало, то они кричали «не торгуйся, сейчас закушу», то есть калач, после чего священник уже не мог служить обедню. Архиереи вооружались против этого явления, послали хватать этих крестцовых попов, бить их плетьми, но ничто не помогало. не помогали устранению безобразных явлений, укореняя грубость в нравах. Это, как видно, понимал Платон Малиновский. В 1753 году он издал предписание. Некоторые монастырские настоятели в нашей епархии наказывают монахов и монахинь очень жестоко, не по-монашески, сверхданной им власть. Услыхав о проступке, не удостоверясь подлинно, не только без совета, но и без ведома прочей братьи, не смиряя духом кротости, не как братью, но как злодеев бьют, обнажа пред мирскими людьми в противность обета своего и закона Божия. Чтоб отныне начальствующие не смели наказывать телесно порученных им монахов и монахинь ни за что без общего рассмотрения и согласия всей братьи, или, по крайней мере, главных из нее. Число ученых-священников было еще незначительно, да и не все из них окончили полный курс. Некоторые, получив уже место, продолжали посещать училище. Между тем, недостаток в людях и школах заставлял отнимать у духовенства лучших воспитанников для светской науки. Мы видели, как духовное начальство сильно отстаивало воспитанников своих училищ от требований медицинской канцелярии. Но в 1748 году явился в Новгороде и Москве знаменитый профессор элуквенции Тредиаковский от Академии наук для набора студентов в Академический университет и выбрал лучших. В Петербурге в Академии экзаменовал их Ломоносов, Браун и Фишер.